герцога она подняла изящную руку отяжлённую коричневой парчой и потрогала кончиками пальцев чело сына наверное джерик распылил подушки герцог квинский мне симпатичен слегка надув губы джерик оценивающе посмотрел на рдяное море хотя и ему и не достаёт чувства цвета он повернулся и направился по измельченной кости к своему воздушному лондо. Подойдя к локомотиву, Джерик забрался в кабину. «Начинается посадка, моя сладкая железная орхидея». Она засмеялась и протянула ему руки. Джерик с подножки схватил ее за талию и поднял в кабину. «Отправление в Посадену!» Он потянул паровозный свисток. Пересадка в Буффало. Послушный звуковому сигналу маленький локомотив величаво поднялся в воздух и попыхивая белым паром из трубы, поплыл над землёй. В расине штат Верджиния ему забили баки. Пел Джэрик Карнеллиан, надевая фуражку машиниста из золотой и алой ткани: "Поддай-ка, парень, пару" Забудь свои ты враки с таким старьём, как это, и с веком ты не в ногу. Тебе приятель место на Нептукской дороге. Орхидея расположилась на сиденье из бархата и меха горностая и развлекалась, наблюдая, как её сын открывает дверцу топки и кидает туда лопатой. огромные чёрные алмазы сделаны им специально для провоза воздушная машина не нуждалась в топливе но алмазы добавляли эстетизма к атмосфере забавы и где ты находишь эти древние песенки о карнелиан сын мой мне попался тайник с пластинками ответил он ей вытирая с лица пот честного труда шелковой витошкой. Внизу быстро промелькнуло море и горный хребет. Способ звукозаписи относится к тому же периоду, что и мой локомотив. По меньшей мере им миллион лет, хотя кое-что наводит на мысль о том, что они сами являются копиями других оригиналов. Хорошо, что поколение их владельцев сохранили эти черные диски в безупречном состоянии. Захлопнув дверцу топки, он не могла бы сделать и отбросив платиновую лопату, Джеррик присоединился к матери на сиденье и принялся рассматривать проплывающую внизу причудливую местность, которую миссис Кристиани, истощимая наложница, начала строить давным-давно, да так и не закончила. Визарш и впрямь не отличался элегантностью, а точнее говоря, был изрядно подпорчен. На 2/3 построенный холм в манере арийских ландшафтов 91-го столетия был увенчан змеедревом сатуриского фасона. Рядом с полоской реки периода Бенгальской империи высились готические руины XI -го века. Можно было понять, Почему она решила не заканчивать это творение, но Джеррику казалось, что ей не мешало бы пообеспокоиться рассеять эту нелепицу. Кто-нибудь, конечно, сделает это рано или поздно. И он снова запел: "Котел Раскочагарев вином его залив, на Штерриджон направил свой паровоз в Сент-Клиф, и ветру не угнаться, и пули не догнать". «Без четверти двенадцать, и его там будут ждать!» Он повернулся к железной орхидее. «Нравится?» «Качество записей наставляет желать лучшего. За подлинность текста я ручаюсь». «Этим ты и занимался последний год. Она подняла красивые брови. Я слышала какие-то звуки, доносившиеся из твоих владений». она засмеялась, но признаться подумала, что этот шум связан с сексом. Она хмурила брови: или с животными? и добавила с улыбкой: или с тем и другим вместе. В Лондоне непрерывно гудя, стало снижаться по спирали по направлению к ранчо Джеррика. Это было типичное строение XIX столетия, выполненное